Глава восьмая. Все дети сгрудились у запертой двери в кабинет директора. Конечно, запертый. Они прислушивались к происходящему за дверью, шептались и печально вздыхали, а Мартин бродил за их спинами и тосковал. Его терзали недобрые предчувствия. «Несбалансированное питание!» — рявкал за дверью громовой голос Аделининого отца, а директор растерянно отвечал «Но позвольте!» — Сатурированные жиры! — гремел голос, явно не собирающийся ничего позволять. — Но ведь дети — избыток сахара в крови, аллергены, консерванты! — грохотал голос. — Да какие консерванты? — изумленно спрашивал директор. — А такие! В неведомой каше неведомые консерванты! — гремел голос господина Стоуна и добавлял. — Безобразие! Через несколько минут дети побрели прочь от двери. Исход разговора был ясен. Один за другим они выходили во двор и понуро слонялись, пиная ботинками влажные осенние листья. Мартин отошел в сторонку и изо всех сил старался не вырасти от волнения. «Надо взять себя в руки!» — думал он, пиная листья — Надо взять себя в руки, потому что понимал, что если он не возьмет себя в руки, он вырастет ого-го каким уже через пять минут и, не дай бог, разломает что-нибудь на детской площадке. Такое поведение однозначно не подобало воспитателю детского сада. И тут на крыльце возник директор. Он обвел тяжелым взглядом своих воспитанников, а также напуганных нянечек и воспитателей от волнения, совершенно забывших о развивающих играх и с тоскою сказал «Омлет! Омлет, омлет и омлет!» О, сказали все.